Потерочень мигнул, не имея возможности кивнуть о деревни Шешей, отвёл взгляд. Не я один, половина моих отрывков свидетели. Был туман на море, потом чуть разъяснилось. Добыли мы и место и готовили припас на берегу. Было мутных наднолучке гонялся за раненной мирпой. Кричали ему, чтобы вернулся до да куда-то. Хрипло вздохнул передавщик. Вдруг является из тумана корабль. Гленл я в трубу. А это Феникс. Было мут, кто же увидел его. Пока мы байдарку готовили, он уже подплыл к борту. Видное кричал, но никто не отозвался. Трап ему не подали. Тогда был мут подплыл к носу, зацепил за трос и выбрался на борт. Сам видел, как он стоял на баке. Тут туманом их накрыло. Дальше-то что? спросил Баранов, яростно накручивая на паляцус. Всё, просепел Потарочин. Байдеру была мута мы нашли на мысу возле Кирлука. Прибоем её выбросило. Спаси и помилуй, удивлённо замегав, перекрестился правитель. Должно быть, марок. Мается мытереня от пёты. Поторочин поморщился, повел в сторону туловищем с неподвижной шеей. Может, и морок прохрепел, а может быть, плутают. Помнишь предприятие святой Александры? Сколько лет носил по морям? С нашими-то навигационными специалистами засомневался. — Коли судьба кривая, никакая наука ее не выправит, — вздохнул Поторочин. — Хоть бы тебе и Михаил к примеру, с 83-го года все облуждал при разных мореходах, под началом лучшего штурмана Измайлова пропал. Он еще помолчал и добавил с печалью. — Скажи монахам, как знаешь, а те пусть думают, отпевать или еще что делать. — Постой-ка, — спохватился Баранов. Помнишь, на Ситхе матрос Екатерина говорил, что видел Феникс возле Александровского мыса. Мы ещё удивлялись, откуда на нём быть беглому Макарию. Ходит правда? Рассказывали, что Макарий с Пестелёвскими олиутами и с самим купцом ездил в Петербург к царю. Пестелёв ясное дело жаловался на монополию. А отец Макарий, говорят, не в себе был, всё пророчествовал о погибели всех русских в Заморье, о беде грядущей на Русь. Из Петербурга отправили преподобного в Якутский монастырь. Там на обратном пути подобрал его владыка. Придачь было отцу Макарию откровение, да не верил никто. Только к концу июня на Кодьяке смогли снарядить галеот с припасом для нучка. Якута и Сипхи. Екатерина под началом шторма на отоже готовилась выйти в море. Но на аграфену купальницу пошла вдруг волна с белыми гребнями. С разбойным по свистам задул ветер. Ишь, полезла ячесть на лысую гору присесть для самого. Глядя в море, говорили промышленные: ждать надо. Под купало Много нашего брата пропало в море. Заморочит, захикочет нечисть и потопит не раз так было. А в море показались паруса корабля, которому не страшны были ни волны, ни ветра, ни силы тёмные. Гремхнул фальконет на сторожевой башне, баранов на пистолях выпал из своей избёнки, задрал голову. Похоже, единороги идут крепнул карауль. Забирается галс менять, в нашу к бухту поворачивает. Запустить чего не запустить старого друга? Вдруг с товаром пробормотал правитель. Но на башне удивлённо вскрикнул Кусков, глядевший на корвет в подзорную трубу. Андреич, наши на станцах. Караканов, Батурин, Плотников, Ходячки и Кодьеки. Правитель подёргал ус, думая, что бы это могло значить. Гремяк остолём вернулся в дом. В тяжёлом предчувствии колотилось сердце в груди правителя, на лбу выступил пот. Баранёв сел на прежнее место, двумя руками поднял и уложил на подушке больную ногу. Корвет с обычным проворством вошёл в бухту и скинул все паруса. На грудь трястал перифе руки, крутился и выплясывал повешенный индеец. Бросив якорь, корабль закачал мачтами, приветствуя жителей острова. Завертелся волчком, заскакал повешенный. Кусков и бакадуров в окружении десятка промышленных вышли на причал. С корвета спустили хлюпку. Матросы же забрали вёсла, разом опустили их на воду. Вскоре на берег вышел рыжий помощник капитана, стучащий косицы на затылке. За ним прыгнул на песок белокурый талмах с глазами, не знающими совести. Один залапатал, другой стал переводить, что, подойдя для торга к фитхе, увидели они на кекуре, где прежде стояла палатка правителя белого человека, взывавшего о помощи. Из-за реки по нему стреляли индейцы из ружей. Верно и долгу моряки-юникорны спустили шлюпку. Десять вооруженных матросов стали грести с кекура и под полями индейцев сняли несчастного со скалы.